Анна Данилова. 1 3 а о е в г у с т а Глава 1. Мюнхен, октябрь 2008 год. Мюнхенская полиция в среду поймала женщину, попытавшуюся ограбить шесть банков в течение менее трех часов. Как сообщает a с s о ш i a й т е p Пресс, грабительницу выследили и арестовали в парикмахерской. В операции принимали участие сотни полицейских. 3 3 л е т н я я преступница имени которой полиция не раскрывает.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 По словам одного из полицейских, ему еще никогда не приходилось сталкиваться со столь дерзкой грабительницей. Экземпляров этой газеты было шесть, и все они были надежно спрятаны в разных местах, но все равно под рукой. Эти десять строк, которые она перечитывала время от времени, придавали ей сил, кружили голову, где бы она ни находилась, о чем бы ни думала, мысли ее все равно возвращались к этому. Она слышала в свое время множество комментариев по поводу этой газетной заметки. И все они, несмотря на внешнюю д о б р о п о р я д о ч н о с т ь высказывающихся, были преисполнены восхищения этой женщиной в черном плаще, дерзкой, решительной, отчаянной. Никому как-то и в голову не приходило посочувствовать всем тем, кто находился в момент ограбления в банке, и тем более владельцам ограбленных банков. И только через несколько часов полицейским удалось ее выследить вновь. Как бы ни так, в газетах всегда так пишут, чтобы представить полицию в выгодном свете. И чтобы людям жилось спокойно, чтобы они по-прежнему с уважением относились к банкам. Но ей т о нет никакого дела ни до банков, ни до полиции. Возможно, ей есть дело до этого черного плаща, который она носит практически три сезона подряд и который, как панцирь, охраняет ее от всех напасти и придает ей какие-то г а з е т н а е вырезка сил. Длинный черный плащ, который она стягивает на талии широким поясом, настоящий непромокаемый макинтош классического покроя, большой. Уютный и надежный. За окном шел дождь, он поливал огромный запущенный сад, собирая с к р о н а х разросшихся старых яблонь и вишневых деревьев лепестках буйно цветущих бордовых, желтых, лиловых и белых хризантем. Мраморный ангел за окном, старинная фигурка деталь не замысловатого фонтана, опустившись на одно колено, продолжал задумчиво смотреть на чашу полную воды и наплававшие в ней оранжевые, рябиновые листья. И ему все было н и по чем. даже зимой в морозы и метели он занесенный снегом заледеневший оставался неподвижен спокоен и умиротворен словно все происходившее вокруг его не касалось это было свойство мрамора свойство ангела свойство особой философии которая была так близка ей под шум дождя е ж е й словно холодная вода затекала из з а в о р о т молодая женщина набросила на плечи черный плащ подошла к высокому врезной деревянной раме зеркалу И долго смотрела на свое отражение, погружаясь в него все глубже и глубже, увязая в своих мыслях, мечтах и обидах. Обиды. Их было слишком много, чтобы бездействовать, чтобы все забыть и простить.